голова восьмая. "Джек Ворабей", сказала Тея Дальма, жестом приглашая его в своё жилище. "Что у тебя есть для меня?" это была красивая уроженка Карибских островов, и говорила она с местным акцентом. Джек Волис из лодки и поднялся на крыльцо дома Теи Дальмы, стоявшего посреди болотной воды. Поскольку у него не было ничего, что могло бы сойти за вознаграждение, которое, как он знал, потребует от него колдунья, он попытался перевести разговор в другое русло. Что? Никакого привет, Джек, не будет? Как дела? Сколько лет, сколько зим? спросил он. Заходи, сказала тёдальма. Джек вошёл в хижину, где горело множество свечей. Внутри он увидел бесчисленные банки с травами и пряностями, бутылки со всевозможными зельями, кредки с животными и кости. Всё то, что может понадобиться величайшей колдунье Карибского моря для гадания. Теодольма осмотрела Джека пристальным взглядом диковатых глаз и, увидев меч, улыбнулась. Вижу, ты снова вляпался в неприятности. Не так ли? сказала Тиодальма. Сюда, дары тя услох, что ты тонешь? Тону? удивился Джек. Нет, нет, здесь никто не тонет. Ой, я всегда был хорошим пловцом, сказал он, кладя руку на меч. Утонуть можно не только в воде. Меч полон мощи, которую очень трудно уравновесить, Джек Ворабей. Разговаривая с ним, Теодальма принялась расхаживать по хижине, переставляя свои диковины и поглаживая странное животное, какого Джек никогда раньше не видел. «Но у меня нет выбора. Мне нужно что-то сделать». «Волны говорят, что ты уже это сделал». «Или тебе недостаточно?» — спросила Теодальма. Джек умолк, размышляя о том, что натворил меч. По идее, этот меч его величайшее сокровище. Предполагалось, что он дарует ему свободу. Однако всё, что он совершил, оттолкнуло от него друзей и подчинило воле Картеса. "Послушай, я здесь, потому что Морверин, Аквила и Аквала послали меня к тебе", сказал Джек. "Они отдали тебе то, что им не принадлежало. А на самом деле было моим". И я хочу, чтобы ты вернула мне эту вещницу. Теодольмо вздохнула, подошла к полке и сняла с неё маленькую бутылочку с зеленоватой жидкостью. Наполнив миску водой, она плеснула в неё капельку этого зелёного вещества. Затем, глянув в миску, повернулась к Джеку. "Это так", сказала она, после чего встала и удалилась в глубихижины. «Наверное, за искусственным глазом старого пирата», — предположил Джек. «То, что ты оставил, искало тебя», — сказала Теодальма, ловко перебирая и пересматривая свои бутылки и банки. «О, меня все ищут, дорогая», — подмигнул ей Джек. «Но не со всеми ты хотел бы избежать встречи. А того, о ком я говорю, ты избегаешь». «Нельзя ли сказать то же самое, но ясно и коротко?» — спросил Джек. Теодельма улыбнулась. «Просто предупреждаю, что он приходил сюда и искал тебя. Он хочет вернуть себе перстень». Джек ахнул. Теперь он понял, кого она имела в виду. Это был тот, кого Джек и вправду не хотел видеть. Тот, от кого он некоторое время скрывался. От слов Колдуни у него даже свело живот. Джек снова решил сменить тему, хотя знал, что Теодольма так или иначе повернёт разговор к чему-то малоприятному. Один парень, с которым я вместе плаваю, говорит, что ты превратила его сестру в кошку. Это правда? спросил Джек. Ты плаваешь с сильной командой, драк Воробей сказала Теодольма, уклоняясь от вопроса Джека. Они знают, что ты здесь, у меня. Я даже не сказал им, что знаком с тобой. Решил, что лучше об этом не распространяться, и даже несколько раз делал вид, будто совсем тебя не знаю, ответил Джек. Разумно, но они оказались людьми достойными. Они скоро соберутся здесь, произнесла Теодольма. Джек так и не понял, что это вопрос или констатация факта. М-м, да-да, конечно. А теперь скажи, где мой глаз пирата Сема? спросил Джек, теряя терпение. Ты же знаешь, что я потребую вознаграждения, ответила Теодольма, широко улыбаясь и глядя на меч. М-м, даже за этот камень, который, как ты говоришь, твой. Ты хочешь, чтобы я показал, как он действует? спросил Джек, указывая на меч. Нет, нет, нет. Зачем он тебе? Совершенно бесполезная штуковина, едва работает. Я не приму никакого другого вознаграждения, сказала Теодольма, скрестив руки на груди. Есть одна небольшая сложность, произнёс Джек. Эта штука мне нужна для того, чтобы спасти экипаж, с которым ты так сильно хочешь встретиться. Теодольма явно разозлилась. Она подошла к столу и со стуком поставила на него ведро с крабовыми клешнями. "Прости, дорогая моя, но сейчас я не очень голоден", признался Джек. Теодольма бросила на него предостерегающий взгляд и вывалив клешни на стол, принялась раскладывать их и так, и этак. Джек знал, таким образом она предсказывает будущее. Получив удовлетворительный ответ, Калдунья вздохнула, подошла к Джеку И притянула ему каменный глаз. "Ты дашь мне положенное вознаграждение, сказала она. Когда исполнишь всё то, что замыслил, и узнаешь всё то, что тебе нужно узнать. Я не могу этому помешать. Этот камень обладает великой силой, даже большей, чем меч. Но и я нелегко выпустить на свободу." сам камень запер в темнице. И темница эта гораздо меньше тех, которые ты знал. Голова Джека пошла кругом. Как то за ним водилось, он посмотрел на Теодольму как на сумасшедшую. Впрочем, он прекрасно знал, что это не так. Просто у колдуни было привычкой говорить загадками. Возьми, а не тебе понадобится. Теодальма протянула Джеку две бусинки, одну белую и одну красную. «Когда будешь готов высвободить силу этого глаза, и только тогда знай, что красный будет над белым, и они должны быть привязаны к твоему телу. Сделай так, и глаз твой». «Но только когда будешь готов, только когда будешь твердо знать, что тебе это нужно. Не раньше». Джек сунул бусины в разные карманы жилета, чтобы знать наверняка, что они случайно не нанижутся на нити и не соприкоснутся, тем самым высвободив мощь камня, какова бы та ни была. Сколь маловероятным это ни казалось, рисковать Джек не хотел. Благодарю вас, меледи, сказал Джек и поклонился. Он уже собрался идти, но Теодольма схватила его за руку. Не обманывайся. Не заносись. Ты всё ещё в опасности, Джек Воробей, сообщила колдунья, глядя ему в глаза. Смерив его пристальным взглядом, она выразительно приподняла брови. Ну, ладно. Чуть смущённо сказал Джек: "Ну, скоро увидимся". "Да. Конечно, увидимся", сказала Теодольма. "И ты принесёшь обещанное вознаграждение?" Джек поморщился. "Возьми это как прощальный подарок", сказала Теодольма, передавая Джеку пучок сушёных трав. "Что это?" спросил Джек. "Редкая волшебная трава". кошачье мятто, ответила Теодольма. Она способна отменить то, что сделала, а также заново сделать то, что отменила, сказала Теодольма и подмигнула. Джеку лебнулся и быстро вышел из хижины. Здесь он прыгнул в свою лодку и погрёб к великому барнаклу, ждавшему его на якоре. в устье реки.